Глава третья. Олиф и Б. Ромео Коста. И каково тебе лишиться невинности в сфере скандалов? Добро пожаловать в клуб, сынок. У нас закуски, еще с нами семейка Кеннеди. Ромео Коста. 3w.dmvpost.org/fondismark/rcodcozenup/tudjorgegovernorswife Сноска. Перевод ссылки. Наследник фон Бисмарка пойман за флиртом с женой губернатора Джорджи. Олли ФБ. Называй меня папочкой, возможно, я поделюсь своими навыками. Заксан. Быть разлучником — это не навык. Олли ФБ. Скажи это Рому. Он только что на корню уничтожил чужую помолвку, репутацию и будущее за каких-то 10 минут. Ученик превзошел учителя. Олли ФБ. Гиф. Шая аплодирует стоя. Заксан, и где сейчас ром? Б, У нее дома, наверное, поджигает памятные вещи из ее детства и топит питомцев. Заксан, будь у меня сердце оно бы разрывалось за нее. Б, судя по отпору, который она ему дала, если что, и разорвется, так это твой юношеский запал к концу месяца.